Глава 11. Еще задолго до того, как волчонки волчонке сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него. И в эту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями. Химический процесс, называющийся жизнью, требовал света. Свет был необходимым условием их существования и крохотные щенячие тельца тянулись к нему точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Джек Лондон «Белый клык» Одна из любимых книг Женатана Тувье Первый раз мне хотелось умереть, когда Макс бэк мой лучший друг, сорвался и погиб в горах. Потом, два года назад, когда у Франсуаза обнаружилась лейкемия, Я считал, что несмотря на то, чем она для меня была и сколько счастья мне принесла, жизнь моя все-таки являла собой череду катастроф. Джек Лондон утверждает, что самые прекрасные истории всегда начинаются с катастроф, но я глубоко убежден, что и самые скверные тоже. На этот раз мы все попали в мастерски подстроенную катастрофу. Мы втроем расположились в палатке среди скудного скарба, которым мы располагали. Два крупных апельсина переполнял сок. Я был в этом уверен. Взяв один, я с видом ценителя погладил его. Меня так и подмывало нарисовать на нем глаза, нос и рот, чтобы он мне улыбался. Вот только ручки не было. В нашем логове все молчали, и никто не испытывал желания заговорить. Ткань палатки колебалась, словно чьи-то невидимые руки гладили ее. Из-под маски Мишель наблюдал за шедшими по палатке волнами. Снаружи в темноте запела пропасть. Она звучала, как церковный орган, и это было страшно. Ей подпевали наши пустые животы. Наверное, в эту минуту каждый осознал, что нас действительно могут не найти. И тут в углу палатки я уловил какое-то движение. Заинтригованный, я улегся перпендикулярно своим компаньонам и соорудил заслон из стакана. В ловушку попался паук. Настоящий паук, и я быстро накрыл его сверху. Он был черно-коричневый, с желтоватой полоской на брюшке и с изысканно тонкими лапками. Меня поразило, что здесь существует жизнь. Кто-то выживает за счет невероятного феномена приспособляемости. «Шикарная закуска!» — вяло подал голос Фарид, который растянулся, опершись на локти «Это хороший знак. Может быть, есть и другая живность». «Где-то прячутся насекомые или кто покрупнее. Значит, будет у нас пропитание». «Скажешь тоже. Тут нет ничего, кроме скал». Я задвинул прозрачный стаканчик в угол. «Во всяком случае, этот паучок существует. Я бы его назвал желанный гость. Когда мы отсюда выберемся, возьмем его с собой. Надо во что бы то ни стало сохранить ему жизнь, согласны? Он будет нашим талисманом. Пока он жив, живы и мы». Я долго разглядывал паука. Мишель, Фарид, Пок, я и теперь еще желанный гость. Наше подземное семейство увеличилось, и мы все такие разные. Фарид, загадочный араб с глазами цвета океанской волны, Мишель, гигант с печальным сердцем, желанный гость, маленькое таинственное существо, старый битый Пок, ну и я до кучи. Я сидел, не шевелясь, отстранившись от всех мне доводилось бывать в местах самых негостеприимных куда меня посылал внешний мир в ситуациях когда все происходит очень быстро я видел как парни здоровенные как быки умирали от сильного кашля минут за пять а другие бредили и истекали кровью хлынувшие из носа хотя за четверть часа до того спокойно и с наслаждением слушали радио наконец поймав волну погибнуть может любой неважно когда неважно как Быстро или в долгих мучениях. Я рассеянно оценивал наш примитивный инвентарь, включая скудный запас пищи. В нормальную погоду мы могли бы продержаться дней 20, даже 30, без еды, если бы правильно пили. Но в таком холоде и сырости все сроки сокращаются раз в пять. Мы очень быстро ослабнем, и тогда... Я взял кастрюлю и поднялся с земли. Кто-нибудь со мной пойдет, я иду на колоть льда. Фарид вставил сигарету в уже начавшие трескаться губы. Оставь тут свет, ладно? Если положить каску между палаткой и ледником, света всем хватит. И не кури, пожалуйста, в палатке. Не курить в палатке? Но здесь так хорошо. Или ты видел на ней вывеску ресторан? Он прикурил и глубоко затянулся. Это уже третья или четвертая сигарета. Пальцы у него сильно дрожали. Он очень замерз и неестественно часто моргал. Дефицит визуальных ориентиров, темнота, сырость. «Я останусь здесь. Не охота мне ничего колоть. Можно сказать, я сдался, признал свое поражение. Если ничего не делать, точно сдашься». Тут вмешался Мишель. «Прошу прощения, но...» По-моему, не надо ничего делать. Надо дождаться, пока нас не найдут. Он положил свою фотографию рядом с моей. Фарид спросил сквозь облако дыма. Может, заберешь с собой своего пса? Выйдя в сопровождении Пока, я положил каску с баллоном метрах в пяти-шести от палатки и повернул рефлектором наверх. Я шел к леднику, а из нашего убежища до меня долетали человеческие голоса. Скорее не голоса, а какой-то шепот. Я подозревал, что они говорили обо мне и задавали друг другу те же вопросы, какие задавал себе я. Теперь я ориентировался на громадную ледяную волну, которая отливалась синевой, напоминая, что где-то еще существует свет. Я терпеть не могу ледников. Они время от времени выплевывают тела незадачливых альпинистов, угодивших в трещины, и свидетельствуют о том, что природа убийственна для людей». Ударяя по леднику цепью, мне удалось наколоть довольно чистого льда. Никогда бы не подумал, что придется снова вот так врубаться в лед или снег. Эта пропасть, несомненно, одно из самых враждебных человеку мест. Однако здесь имелось то, что жизненно необходимо. Вода. Я не раз видел, как обезвоживание разрушает человеческий организм. Можно обойтись без всего, но без воды никогда. Разбив лед на маленькие кусочки... Я сложил его в кастрюлю и снова принялся колоть, стараясь не очень намочить рукавицы. Даже если их согреть над огнем, они уже никогда не высохнут, а мокрые потом все равно замерзнут. У меня ушло примерно четверть часа отчаянной работы, чтобы наколоть приблизительно литра два льда. От одежды шел пар, усилие поглотило весь мой запас калорий и перевело в тепло. Когда перемещаешься или работаешь, это быстро съедает драгоценную энергию. Без пищи мы все трое рискуем высохнуть, как брошенные на солнце тыквы. А потом любоваться, как наши кости начнут протыкать кожу.